Глава двадцать Дата — 225.05.12. Время — 19.44. Следующий день показался нескончаемой пыткой. Так сильно Томас хотел увидеть Терезу. Хотя бы на десять минут. Или на пять. Только заглянуть ей в глаза и спросить, это правда была ты? Он позавтракал, прошел осмотр, отправился на урок, потом на следующий и все это время думал, не спятил ли. Томас даже решился намекнуть на свои страхи доктору Пейдж, когда они утром шли по коридору. А как вы узнали, что я иммунный? – спросил он, внимательно следя за выражением ее лица. Легко, – ответила она сразу. У тебя в крови, в ДНК и спинномозговой жидкости Присутствуют специфические маркеры, которые есть у всех иммунных. У неиммунных этих маркеров нет. Мы провели тщательное исследование. Звучало правдоподобно. Кроме того, добавила доктор Пейдж, есть и другое свидетельство наличия иммунитета у тебя и у других субъектов. Какое? На снимках мозга видно, что вирус в нем давно поселился но никак не влияет ни на самочувствие, ни на умственные способности. Он сидит в мозгу годами и себя не проявляет. Если только не произойдет какой-то глобальной мутации, а наши исследования такую вероятность не подтверждают, то можно с полной уверенностью говорить о том, что у тебя иммунитет». Томус кивнул. «А если бы у меня появились симптомы, ну, скажем, завтра?» Вы бы сильно удивились? Ну, по шкале от одного до десяти. Она внимательно на него посмотрела. Десять, Томас. Тут не то, что удивилась бы. Это как если бы у тебя третье ухо выросло. А почему ты спрашиваешь? Он остановился и посмотрел на нее. Доктор пэйч а вы можете с жизнью покляться, что я иммунный, что это не какой-нибудь... «Тест? Вы же много всяких тестов проводите. Откуда мне знать, что я не Ньют? Что у меня действительно иммунитет?» Доктор Пейдж улыбнулась. От ее улыбки ему всегда становилось легче. «Клянусь тебе, Томас, могилами близких мне людей клянусь, что никогда тебе не лгала. Ты иммунный, насколько только известно, медицине и науке. А если бы что-то угрожало твоей жизни, «Разве бы я такое допустила?» Томас посмотрел ей в глаза. Да, он ей верит. Внутри разлилось тепло, и будто откололся кусочек стены, который он отгородился от всех и вся. «К чему эти вопросы? Что случилось?» Он чуть не признался ей, что слышал голос. «Из снов. Мне часто снится, что я схожу с ума. И весь ужас в том, что я этого даже не осознаю. А шизы понимают, что сошли с ума. Откуда мы вообще знаем, что мы не шизы?» Доктор Пэйч кивнула, словно в его вопросе не было ничего необычного. «В следующем месяце ты начнешь изучать философию. Вот там и поговорите об этом». И она пошла дальше по коридору давая понять, что разговор окончен. Вернувшись в комнату, Томас тщательно обдумал слова доктора Пейдж. Весь день он одновременно хотел и боялся вновь услышать Терезу у себя в голове. Вдруг это тоже признак того, что он заболел и сошел с ума. Но чем больше он об этом думал, тем больше верил в то, что сказала доктор Пейдж. «Ну не может человек...» так искренне притворяться. Наконец, сил переживать не осталось. Томас выключил свет и улегся спать в надежде хоть на время забыть про все эти странности. Прошел всего час или около того, он как раз задремал, когда Тереза вновь с ним заговорила. «Томас, ты меня слышишь?» На этот раз жужжания не было, и испуга тоже, однако сон сразу улетучился. Томас вскочил с кровати и сел у стола. «Слышу», — ответил он вслух, — «чувствую себя по-дурацки, потому что понятия не имел, как обмениваться мыслями». «Я чувствую, что ты пытаешься ответить. Эти имплантаты... Я все пыталась понять, что изменилось с тех пор, как нам их поставили. И как только попробовала мысленно к тебе пробиться, так всё и сошлось». Томас сидел и кивал головой. Точно китайский божок. Удивительно. Он уже почти привык, что с ним разговаривают телепатически. «Сначала сосредоточься», — продолжала Тереза. «Мысленно поищи у себя в голове эту штуку и как бы продави ее. Короче, так не объяснишь, пробовать надо». Теперь он понимал ее слова сразу. И боли больше не было, только растерянность. «Ладно». Снова ответил он вслух, хоть и знал, что она его не слышит. «Попробуй, когда спать ляжешь», — мысленно сказала Тереза. «Я буду с тобой разговаривать каждую ночь, пока не ответишь. Давай, все получится!» Последние слова прозвучали с нажимом. Почему-то Терезе было очень важно, чтобы он научился. «Ладно», — повторил Томас. О том, сообразив, что на сегодня все, вернулся в постель и принялся мысленно искать нужное ощущение. Он пытался несколько дней и ночей. Увы, к великому его разочарованию ничего не получалось. Мысли ⁇ это тебе не скальпель, чтобы голову разрезать и поискать там переключатель. И вообще, легко сказать «закрой глаза и найди то не знаю что». Однако, когда он перестал воспринимать задачу буквально, у него стало получаться. Он выгонял из головы все мысли, а потом из пустоты неожиданно возникало что-то постороннее. Тогда он пытался нажать на это что-то и послать в никуда одно единственное слово. «Тереза». Однажды ночью он почувствовал, что Тереза получила его сообщение, будто наткнулся на нее чем-то вроде электрощупа. Томас издал торжествующий вопль, а потом заволновался. Вдруг Терезе больно. Еще пробуй», — мысленно велела Тереза. «Почти получилось. Только в следующий раз током промеж глаз не бей». Шутит она или нет, Томас не понял, но все равно улыбнулся и попробовал еще раз.